Глава десятая. Топливо. Сами по себе приемы пищи легкоатлета, олимпийского скорохода Эвана Данфи и его товарищей по тренировкам не были необычными. На завтрак – мюсли со сливками или яичница с беконом. На обед – сэндвич с низкоуглеводным хлебом и большим количеством авокадо. Ужины для них – «Готовили повара Австралийского института спорта, отмеряя для каждого отдельно по граммам все продукты от миндального соуса или спагетти из кабачков до старой доброй пиццы и бургеров. Это была простая часть рациона. Но до и во время тренировок все было очень странно», — говорит Данфи. «Перед напряженной тренировкой на 40 километров» Он заправлялся двумя вареными яйцами и несколькими ореховыми шариками. «Орехи, какао и что-то еще, чтобы склеить все вместе», — вспоминает спортсмен. Но это было очень даже ничего. На тренировках на средние дистанции вместо гелей и спортивных напитков у него были печенье с арахисовым маслом и сыр. Для Данфи... 25-летнего канадца из Ванкувера рацион был особым вопросом и одновременно рискованным моментом. У него оставалось менее 10 месяцев до Олимпийских игр 2016 года в Рио, где он рассчитывал побороться за медаль. Но профессиональные ходоки отличаются от всех. Вид спорта, в котором нужно идти как можно быстрее, обязательно ставя одну ногу прямо – а вторую, не отрывая от земли, как из-за типичной походки спортсмена с поворотом туловища, так и в целом из-за основной идеи, часто становятся предметом шуток. Спортивный комментатор NBC Боб Костас сравнил соревнования по спортивной ходьбе с состязанием на то, кто из участников умеет громче всех шептать. «Лучшие представители этого вида спорта со всего мира сплачиваются» хотя на дистанции остаются яростными соперниками. «Нас вынуждают к этому», — говорит Данфи, поскольку мы, как правило, самая маргинальная группа. И Данфи охотно согласился, когда австралийский спортсмен и действующий олимпийский чемпион по спортивной ходьбе на 50 километров Джаред Таллент предложил ему вместо северной зимы полететь на тренировки в Австралию и заодно поучаствовать в необычном исследовании новой схемы спортивного питания, вызвавшей много шума и споров низкоуглеводной высокожировой диеты LCHF Low Carb High Fat. Дискуссии по поводу низкоуглеводной диеты, не ограничивающей потребление жиров, с начала 2000-х затронули всех, кого волнует вопрос снижения веса. Потом эта тема коснулась и видов спорта на выносливость. Поначалу в спорах участвовали лишь ученые-бунтари и псевдогуру. Затем к ним присоединились эстетствующие ультрабегуны, отвергшие существующие догмы. После этого внезапно сам Тим Ноукс, автор самой влиятельной книги по бегу всех времен», с присущим ему рвением принял эту идею. «33 года я следовал идее», которую защищал в своей «Библии бега». «Чтобы быть активным и здоровым, нужно есть много углеводов и мало жиров», писал он в 2015 году. «Теперь я уверен, что этот совет был неверным. Приношу свои извинения. Я честно признаю свою ошибку». В Канберре, спокойном столичном городе, где расположены причесанные игровые поля и высокотехнологичные лаборатории австралийского института спорта, к Данфе и Таленту присоединились 19 легкоатлетов мирового уровня с пяти континентов. Все они специализировались в спортивной ходьбе, и все должны были принять участие в исследовании низкоуглеводной диеты без ограничения жиров с условным названием Супа нового. Спортсмены постоянно находились в АИС и следовали стандартному плану тренировок. В течение нескольких трехнедельных периодов они соблюдали строго контролируемый рацион, который либо соответствовал общепринятым рекомендациям по питанию для тех, кто занимается видами спорта на выносливость. 60-65% калорий из углеводов, 15-20% из белков – и 20% из жиров. Либо придерживались экстремальной низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров 75 -80 – 75-80% жиров, 15-20% белков и менее 50 г углеводов в день, эквивалент двух маленьких бананов. До и после трехнедельной диеты спортсмены сдавали анализы крови и кала, проходили серию тестов на беговой дорожке в лаборатории и подвергались единственному по-настоящему информативному испытанию, тестируя свою физическую форму, которой добились потом и кровью, соревновались в спортивной ходьбе. Данфи трудно дался переход на рацион LCHF. Первая безуглеводная тренировка, которая должна была быть простой 30-километровой прогулкой, Через два с половиной часа обернулась для него маршем смерти. На финише он упал в обморок. Здесь автор использует аллюзию на Батаанский марш смерти 97 километров 1942 год на Филиппинах после окончания битвы за Батаан. Во время марша военно подвергались немотивированно жестокому обращению, такому как убийство, запреты пить и другое. На той же неделе он поставил свой антирекорд и прошел свои самые медленные 10 километров. Следующие недели дались Данфе намного легче. Но на тренировках и пульс, и ощущение усилия у него постоянно были выше обычного. По окончании трех недель лабораторные тесты показали, что его эффективность значительно снизилась, а контрольные соревнования на 10 километров он прошел намного медленнее. В целом, результаты эксперимента разочаровали Данфи. Вернувшись к привычному высокоуглеводному рациону, он испытал явное облегчение. Самочувствие сразу улучшилось, на тренировках он стал ходить намного быстрее. Всего через 10 дней канадский скороход отправился в Мельбурн на соревнования, где, ко всеобщему удивлению, побил национальный рекорд своей страны по спортивной ходьбе на 50 километров – с результатом 3 часа 43 минуты 45 секунд, что сделало его претендентом на медаль в Рио. Когда в машине заканчивается бензин, она останавливается. По сути, наш организм работает так же. Вы получаете топливо с пищей, энергия в ней содержится в виде химических связей между атомами. Они разрушаются в процессе метаболизма, и еда высвобождает энергию служащую пищей, мышцам и органам. Если у вас закончилась энергия, плохая гонка будет наименьшей из забот. Рекорды выживаемости без пищи одновременно жестоки и запутаны, поскольку зависят от обстоятельств и надежности свидетелей. В качестве эталонного примера часто приводят заключенного ирландской республиканской армии кирана Дохерти сидевшего в печально известной тюрьме Мэйз, недалеко от Белфаста. Прежде чем умереть в 1981 году, он голодал 73 дня. Если вы немного нарушите правила и добавите к воде витамины, то сможете продолжить брать энергию из жировых запасов организма гораздо дольше. В статье, опубликованной шотландским врачом в 1973 году, Сообщается о случае А.Б. 27 мужчины, который весил 206 кг. Он начал лечебное голодание, длившееся 382 дня, и за это время сбросил 125 кг. Такие подвиги показывают, как бы вы ни страдали от гипогликемии во время гонки Iron Man, ваш бензобак еще не до конца опустел ваша работоспособность начинает снижаться задолго до того, как стрелка указателя уровня топлива в баке упадет на ноль. И причины не всегда очевидны. В одном исследовании, по итогам которого тысячи матерей сказали «ну вот, я же говорила», британские ученые обнаружили, что отсутствие завтрака – на 4,5% снижает работоспособность на получасовой велотренировке в 17.00 в тот же день, хотя за обедом испытуемых не ограничивали в количестве пищи. Было исследование и на более длительном временном интервале. Для участия в нем ученые из Университета Миннесоты пригласили 36 мужчин из тех, что во время Второй мировой войны выбрали альтернативную службу за 12 недель, в течение которых участников кормили половинным по количеству калорий рационом, их вес сократился примерно на четверть. Выносливость, проверяемую тестом на наклонной беговой дорожке, по которой испытуемые должны были идти в горку до тех пор, пока не упадут, уменьшилась на 72% к концу эксперимента. За спиной участников дежурили два техника, готовые подхватить упавших от изнеможения. Один из испытуемых во время заключительного теста продержался на беговой дорожке всего 19 секунд. Иными словами, дело не только в том, сколько топлива есть в баке. Выносливость зависит и от того, какое это топливо, где оно хранится и насколько быстро можно получить к нему доступ. Три основных типа топлива – белки, углеводы и жиры. Белок важен для строительства и восстановления мышц после силовых упражнений. Он играет незначительную роль с точки зрения непосредственно питания сокращающихся мышц. Тем не менее, когда во время длительной физической нагрузки заканчивается топливо в других источниках, из белка можно взять при необходимости до 10%. Это означает что Вопреки популярной догме, даже худым людям, занимающимся видами спорта на выносливость, нужно больше белка, чем неспортсменам. Однако во время длительных физических упражнений основное топливо для нашей печи – углеводы и жиры, а их относительная значимость обсуждается уже более века. Эксперименты первой половины XX века показали, что баланс между потреблением жиров и углеводов зависит от того, насколько вам тяжело во время занятий спортом. При выполнении простых упражнений, таких как легкая прогулка, вы сжигаете в основном жир из запасов, циркулирующих в кровотоке. Ускоряясь, вы подключаете к этой смеси углеводы, а когда начинаете тяжело дышать, пропорции меняются, и вы сжигаете в основном углеводы. Точные пропорции зависят от ряда факторов, например, чем лучше вы подготовлены, тем больше доля жира, сжигаемого на любой заданной скорости. Дело в том, что поддерживать скорость легче, если вы в хорошей форме. Как отмечает исследователь метаболизма при физической нагрузке из австралийского католического университета Джон Хоули, независимо от того, насколько вы спортивны, При любой заданной относительной интенсивности вы сожжете одну и ту же смесь жиров и углеводов. Рацион с высоким содержанием жиров или углеводов также способствует выбору топливной смеси. Однако углеводы доминируют при любой интенсивной физической нагрузке. Исследование показало, что при беге на марафонской дистанции на результат 2 часа 45 минут 97% топлива берется из углеводов, а при беге на 3 часа 45 минут доля углеводов падает до 68%. Стереотип марафонца, питающегося макаронами, появился благодаря работе шведских ученых Йонаса Бергстрюма и Эрика Хультмана в 1960-х. Бергстрюм впервые использовал игольную биопсию, Метод, позволяющий ученым извлекать для исследования небольшие кусочки мышц у многострадальных добровольцев или, как было принято тогда в скандинавских лабораториях, у себя самих. Во время одного примечательного исследования бергстрём и Хультман сидели по разные стороны велотренажера, крутя педали одной ногой, вторая у обоих отдыхала. Они работали до тех пор, пока оба не устали настолько, что уже не могли продолжать упражнение. Биопсия мышц до и после кручения показала, что уровень гликогена, соединение, в котором углеводы хранятся в мышцах, падал до нуля в ноге, крутившей педали. Иными словами, истощение совпало с моментом, когда закончилось это специфическое топливо следующие три дня ученые придерживались высокоуглеводного рациона и регулярно делали биопсии. Уровень гликогена оставался примерно постоянным в отдыхавшей ноге. Но в рабочей вырос вдвое по сравнению с первоначальным значением. Это называется эффектом суперкомпенсации, благодаря которому возникла идея углеводной нагрузки перед соревнованиями на длинные дистанции. Дальнейшие исследования с применением биопсии подтвердили, что количество гликогена, которое можно запасти в мышцах, служит довольно хорошим предиктором того, сколько вы продержитесь на беговой дорожке или велотренажере до полного истощения. Есть и другие источники углеводов в организме. Например, печень может хранить 400-500 калорий гликогена, который способен использовать организм. По сравнению с примерно двумя тысячами в мышцах ног при полной загрузке. Вот почему полезно съесть легкий завтрак за несколько часов до утреннего марафона. Запасы мышц пополнены, но печеночный гликоген истощается, потому что он питает мозг, требующий энергии во время сна. Мышцы также используют циркулирующую в нашей крови глюкозу, хотя общее ее количество очень мало. В целом, картина, сложившаяся в результате этих исследований, относительно проста и возвращает нас к идее А.В. Хилла о том, что человеческое тело – это машина. Организм может запасти конечный объем углеводного топлива, а когда оно подходит к концу, вы сдуваетесь. Если это так, то тем, кто занимается видами спорта на выносливость, стоит запасать как можно больше углеводов. Именно это советуют спортивные диетологи с 1970-х. Поддерживайте высокий уровень гликогена, придерживаясь рациона, где 60-65% калорий берутся из углеводов. Пополняйте запасы углеводов в последние несколько дней перед соревнованиями. Во время состязаний, длящихся дольше полутора часов, ешьте или пейте легко усваиваемые углеводы. Современные рекомендации по спортивному питанию, по словам Хоули, предусматривают ежедневное целевое количество углеводов на килограмм общей массы тела, основанное на типе тренировки в определенный день, а не на общих процентных показателях. Это объясняет значительные различия между потребностями, скажем, тонкого жилистого бегуна на длинные дистанции и гребца тяжеловеса. Исходя из опыта, можно сказать, что это работает хорошо. По результатам одного исследования выяснилось, что кенийские бегуны, сейчас занимающие 60 из 100 первых строчек в списке лучших за всю историю результатов в марафоне среди мужчин, получают 76,5% калорий из углеводов, в том числе 23% из угали – вязкого сытного кукурузного пюре и 20% из сахара, который они ложками кладут в чай и кашу. На момент подготовки книги к изданию на русском языке, ноябрь 2020 года, кенийским марафонцам принадлежало 49 из 100 лучших результатов за всю историю, а эфиопским — 42 по информации официального сайта World Athletics. Другие 35 мест в списке лучших марафонцев принадлежат эфиопам. Аналогичное исследование показало, что 64,3% калорий они берут из углеводов, причем наибольший вклад вносит инджера – лепешка на закваске, приготовленная из местного зерна ТЭФ. Если и есть альтернативный рацион, больше подходящий тем, кто занимается видами спорта на выносливость – то лучшим спортсменам мира никто об этом не сказал. 1 апреля 1879 года Фредерик Сватко и его спутники вышли из лагеря на северо-западном берегу Гудзонова залива и двинулись на север через Арктическую тундру. По заданию Американского географического общества, Сватко должен был отыскать следы, пропавшие тридцатью годами ранее экспедиции Франклина, в которой погибло предположительно 129 человек при попытке пройти северо-западным проходом. Команда сватки была небольшой. Руководитель — три его спутника, нанятые инуиты. Проводник и три каюра со своими женами, детьми и 44 ездовыми собаками. Инуиты — этническая группа, коренных народов Северной Америки, проживающая на около 1,3 северных территорий Канады. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера эскимосы. На трое нарт было погружено более 1800 килограмм моржового мяса для собак, а также мешки с сухарями, свининой и другими припасами. В общей сложности продовольствия должно было хватить примерно на месяц. Спустя 11 месяцев и 20 дней эта маленькая экспедиция вернулась в базовый лагерь, преодолев рекордные 5232 километра на Санях при температуре, которая в течение трех месяцев не поднималась выше минус 45 градусов. С и его спутникам удалось обнаружить останки экспедиции Франклина, говорящие о многом, в том числе, о случаях каннибализма среди участников экспедиции. Вдобавок, они совершили множество географических открытий и при этом обошлись без потерь. Сватку можно считать основателем нового стиля путешествий. Примерно так же столетия спустя восхождения Рейнхальда Месснера, которые он делал практически налегке, разительно отличались от стандартных для альпинизма того времени – тяжелых экспедиций, скроенных по военному образцу, с громоздким снаряжением. Грандиозный провал Франклина не был единичным случаем. Во всех уголках Земли европейские исследователи пытались проложить путь в удаленные от цивилизации и незнакомые места, имея неподходящее снаряжение и непродуманный план. Например, экспедиция Берка и Уилса 1860 года отправилась в засушливые районы Австралии в разгар лета. 23 лошади и 26 верблюдов их экспедиции тащили нелепый груз, включавший китайский гонг, шкафчик для бумаг и тяжелый деревянный стол с такими же табуретками. Как и Франклин, Бёрк и Уиллс умерли от голода в регионе, где, по мнению тех, кто там жил, много пищи. Сватко никогда раньше не бывал в арктических путешествиях, но он был осторожным и талантливым руководителем, использовавшим опыт местных народов во время службы офицером кавалерии на американском Западе, за что пользовался уважением. Кроме того, во время армейской службы он сумел сначала выучиться на юриста, а через год на врача. «И у него есть очень важное свойство» хотя непосвященному оно может показаться пустяком», писал один из участников его экспедиции. «Это же желудок, который может питаться жиром и переваривать его». Решение свадки взять с собой еды только на месяц означало, что ему и его товарищам придется жить за счет подножного корма, как инуиты в этом регионе, у которых рацион Большую часть года состоял только из рыбы и мяса. Это, как вы можете подумать, лучший рецепт питания, чтобы вызвать болезни, связанные с дефицитом витаминов, такие как цинга, и испытать слабость из-за недостатка углеводов, дающих энергию во время физических нагрузок. Участники экспедиции убили и съели в общей сложности 522 северных оленя, а еще... Они охотились на овцебыков, белых медведей и тюленей. Во время путешествия были две недели, когда они не ели ничего, кроме уток. Адаптация к такому рациону требовала времени. Когда только переходишь на рацион, полностью состоящий из оленьего мяса, кажется, что его недостаточно для правильного питания организма. Ты ощущаешь явную слабость и неспособность выполнять тяжелые, утомительные нагрузки и путешествовать», отметил сватка в своем дневнике. «Но это скоро проходит, за две 3 недели». Путешественник провел почти год в суровых условиях, питаясь так. Он остался здоров и был способен пройти больше ста километров за два дня, чтобы сесть на китобойный корабль, который отвез его домой. «Приключения сватки» должно было раз и навсегда развенчать миф о том, что инуиты обладают уникальными эволюционными способностями, позволяющими им большую часть года питаться одним мясом. Но на этот аспект его путешествия почти не обратили внимания, пока другой исследователь, антрополог Уильямур Стефансон, не пришел к аналогичным выводам в начале 1900-х. Стефансон ушел из Гарварда и присоединился к арктической экспедиции, где из-за ряда неудач вынужден был целую зиму провести с инуитами. Ему приходилось полагаться на их гостеприимство, а также их рацион, состоящий из рыбы, сырой или полузамороженной на завтрак и вареной на ужин. Стефансон даже не любил рыбу, но по нужде быстро приспособился. В конце концов, Он отважился попробовать тухлую рыбу, оставшуюся с прошлого лета, которая считалась особым деликатесом, и был очень удивлен, что она понравилась ему больше камамбера, когда он впервые его попробовал. В следующих экспедициях Стефансон настаивал, чтобы все участники ели то же, что инуиты, и в общей сложности он провел более пяти лет, питаясь рыбой, мясом и водой. Его утверждения относительно рациона были настолько неоднозначны, что он и его коллега-исследователь в конце концов согласились провести год полностью на мясной диете в Нью-Йорке под пристальным наблюдением врачей. Это исследование финансировал Американский институт упаковщиков мяса. Результаты, опубликованные в 1930 году в журнале Biological Chemistry, в целом, подтверждали его тезис о том, что при таком рационе здоровье остается хорошим. Ни у кого из участников исследования не развелась цинга благодаря витамину С, содержащемуся в органах и частях туш животных. Хуже всего Стефансон чувствовал себя в самом начале эксперимента, когда исследователи кормили его только постным мясом. Он заметил, что в Арктике инуиты лакомятся самыми жирными частями животного, давая собакам самые нежные. Как только он переключился на более жирные куски и в его рационе примерно три четверти калорий стали приходиться на жир, состояние улучшилось. Каждые несколько недель исследователей водили на пробежку вокруг водохранилища Центрального парка, а затем тестировали, чтобы оценить их выносливость которая, казалось, улучшалась по мере продолжения эксперимента. Доказательство того, что можно выжить только на мясе, какой бы привлекательной эта перспектива ни казалась, не значит, что это прекрасный рацион, повышающий выносливость. Стефансон продолжал отстаивать преимущество мясного рациона с высоким содержанием жиров. Во время Второй мировой войны он предложил обеспечить солдат аварийными пайками пимикана – сытной смеси сушеного мяса и топленого жира, которой питались многие поколения коренных народов Канады и исследователи Севера. Но когда это предложение было проверено на взводе опытных солдат во время имитации боевого похода в субарктическом климате, результаты – Они были опубликованы в 1945 году в журнале «War Medicine». Оказались катастрофическими. Моральный дух резко упал в первый день пемикановой диеты, а на второй день у солдат появились чрезмерная усталость, слабость и тошнота. На третий день их состояние ухудшилось настолько, что взвод нельзя было посылать на задание. Рвота и усталость вынудили офицеров – ответственных за испытание прекратить его. Благодаря этой неудаче, а также другим исследованиям, продемонстрировавшим превосходную выносливость участников на высокоуглеводных диетах по сравнению с низкоуглеводными, рацион LCHF отошел на второй план как для спортсменов, так и для ученых. Однако, как заметил в 1983 году медик, исследователь из Массачусетского технологического института Стивен Финни, есть несколько важных моментов. В первую очередь, как обнаружил Сватка, организму нужно несколько недель, чтобы адаптироваться к преимущественно безуглеводной диете. Это больше продолжительности всех неудачных исследований. Кроме того, участникам не обеспечивали адекватного потребления соли, что, по мнению Финни, было крайне важно, а также иногда смешивались понятия «высокое содержание жира» и «высокое содержание белка». Большинство из нас интуитивно думают, что мясной рацион богат белком, но грамм жира содержит в 2,25 раза больше калорий, чем грамм белка. 9 килокалорий против 4 соответственно. Финни посадил на 4 недели пятерых тренированных велосипедистов на диету, подобную рациону Стефансона, где 83% калорий организм получает из жиров, 15% из белков и только 2% из углеводов. Результаты, которые приобрели почти библейский статус среди тех, кто придерживался диеты LCHF, показали – что VO2max велосипедистов и производительность в многочасовом тесте остались практически неизменными. Другими словами, если дать организму достаточно времени адаптироваться к пище, можно запустить свой двигатель на жире так же хорошо, как на углеводах. Для спортивных ученых это была заманчивая перспектива. Мы уже убедились, что хорошо подготовленный спортсмен способен накапливать до 2500 калорий из углеводов. На марафоне бегуну весом 68 кг требуется около 3000 калорий, большая часть которых будет поступать из углеводов при условии, что вы бежите на максимально возможной скорости. Это означает, что придется либо дозаправиться на маршруте, С этим тоже связаны определенные сложности. Либо замедлиться. Между тем, нравится вам это или нет, мы тащим на себе по меньшей мере 30 тысяч, а большинство из нас ближе к 100 тысячам калорий жира. Если, подобно велосипедистам Финни, получить доступ к этим запасам во время тренировки с умеренно высокой интенсивностью, можно достаточно долго двигаться и проблема-недостатка сна будет стоять гораздо острее, чем шанс сдохнуть во время гонки. Однако практика показала несколько довольно важных моментов. У Финни было всего пять испытуемых, и результаты получились весьма вариабельны. Один испытуемый увеличил время кручения педалей до полного изнеможения со 148 до 232 минут, а у второго оно снизилось со 140 до 89 минут. И, как признал Финни, ничто не прошло даром. В обмен на повышенную способность сжигать жир, велосипедисты стали хуже использовать быстро сжигаемые углеводы на коротких спринтах, что привело к серьезному ограничению способности участников эксперимента выполнять анаэробную работу. В следующие несколько десятилетий, когда спортивные ученые по всему миру экспериментировали с различными протоколами адаптации к жирам, они регулярно сталкивались с этой проблемой. Наконец, в 2005 году в Университете Кейптауна провели решающее исследование, соавтором которого был новоиспеченный адепт рациона LCHF Тим Ноукс. В ходе него Велосипедисты проходили 100-километровый тест на время, включавший 5-километровых спринтов и 4 4-километровых. Таким образом, имитировался рельеф этапа Тур де Франс. Опять же, общая производительность во время эксперимента была неизменной на рационе с высоким содержанием жиров, но производительность во время спринта, то есть моментов, благодаря которым участники гонок выигрывают или проигрывают, снизилась. В сопроводительном комментарии руководителя отдела спортивного питания австралийского института спорта и один из ведущих исследователей протоколов адаптации к жирам Луиза Берг назвала это исследование «гвоздем в крышку гроба диет с высоким содержанием жиров в качестве средства повышающего результаты. На следующий год тренд Стелингверф, учившийся тогда в аспирантуре университета Гвельфа, показал почему. Диеты с высоким содержанием жиров не просто увеличивают сжигание жира, они фактически подавляют потребление мышцами углеводов, снижая активность ключевого фермента, называемого пируватдегидрогеназой. Значение запасов топлива с точки зрения пределов выносливости зависит, конечно, от того, что мы подразумеваем под выносливостью. Если вы хотите пройти или проехать максимально возможное расстояние, не уделяя особого внимания времени и не соперничая с другими, вам, может быть, и наплевать на перуват-дегидрогеназу. В частности, если у вас нет возможности поесть в любой момент, например, в экспедиции через Антарктику или в многодневной ультрагонке, где вы едите только то, что несете с собой. Способность использовать жировые запасы может казаться важным преимуществом. Чем больше бензобак, тем дальше вы сможете ехать, и тем реже нужно заправляться. Но если выносливость для вас предполагает соревнование, где вы должны пробежать как можно больше за определенное время, и счет идет на секунды, основная проблема, связанная с топливом, не в том, сколько его у вас, а скорее в том, за какое время вы его тратите. Как быстро мышцы сжигают топливо? Сколько времени мышцам нужно, чтобы получить доступ к различным источникам топлива, находящимся в разных частях организма? Как скоро вы сможете пополнить эти резервуары во время гонки? В предыдущей главе я писал о режиме гидратации Хайли Гебреселасия во время забега, в котором он установил мировой рекорд, В 2007 году, пробежав берлинский марафон за 2 часа 4 минуты 26 секунд, спортсмен выпил около 2 литров жидкости. Однако расписано было не только количество жидкости, но и пищи. Из объема жидкости, который он планировал выпить во время бега, 1,25 литра были спортивным напитком, остальное – вода. А также он употребил 5 спортивных гелей получив в общей сложности 60-80 грамм углеводов в час. Это важная цифра, потому что ученые традиционно полагали, что 60 грамм в час – около 250 калорий, почти максимальное количество, которое способен принять организм во время физической нагрузки. Количество ограничено из-за всасывания углеводов из кишечника в кровоток. Но гибреселасия воспользовался свежими на тот момент данными, показывающими, что если объединить два разных типа углеводов, например, глюкозу и фруктозу, то они проходят через стенки кишечника разными клеточными путями, которые действуют одновременно, позволяя организму поглощать до 90 г углеводов в час. Переваривать столько углеводов посреди гонки – задача не из легких. Поэтому ученые из Nike, занимающиеся планированием двухчасового марафона, потратили так много времени, пытаясь помочь своим спортсменам, особенно Зерсинаю Тадесе и Лелисе Десисе, увеличить количество, которое их организм мог бы переварить во время тренировочных пробежек. Команда Nike также смешивала разные напитки, чтобы найти индивидуальные комбинации углеводов, приятные на вкус каждому, и всасывающиеся с максимальной скоростью. Для остальных есть стандартные спортивные напитки с глюкозофруктозной смесью, например, от Power Bar и Gatorade. Если вы можете переваривать более 60 грамм в час, при более высокой скорости всасывания можно избежать истощения запасов гликогена и дольше поддерживать более высокий темп, не доходя до предела своих возможностей. Теоретически математика в основе подобного плана питания проста. Количество калорий, которое необходимо потребить на дистанции, равно разнице между тем, сколько вы уже накопили в организме, и тем, сколько вы сожжете. Но на практике организм работает гораздо сложнее. Исследователи из Скандинавии недавно показали, что запасы гликогена в мышцах не только служат источниками энергии, но и помогают отдельным мышечным волокнам безотказно сокращаться. Это означает, что ваши мышцы слабеют, когда вы сжигаете запасы гликогена, истощая силы задолго до того, как у вас на самом деле закончится топливо. У мышц есть хитрый механизм самозащиты, полностью независимый от мозга примерно так же, как если бы максимальная скорость вашего автомобиля ограничивалась в зависимости от уровня топлива в баке. Более того, мышцы скорее сожгут часть гликогена, запасенного в них самих, прежде чем обратятся за глюкозой в кровотоке. С практической точки зрения это означает, что все напитки Gatorade в мире не смогут бесконечно спасать вас от усталости. Но в других случаях спортивные напитки удивительно и почти необъяснимо эффективны. Если организм умеет создавать запас углеводов, достаточный для выполнения физической нагрузки в течение 90 минут и более, почему в ходе исследований обнаруживают небольшое повышение производительности от спортивных напитков во время упражнений, длящихся всего полчаса? И почему они срабатывают почти мгновенно, задолго до того, как углеводы покинут желудок? Простой ответ – это эффект плацебо, и все их плюсы в нашей голове. Но это верно лишь отчасти. Серия исследований специалиста по спортивному питанию, руководившего разработкой глюкозофруктозных смесей Аскера Джойкендрупа, показала, что спортивный напиток на основе глюкозы повышает результат в одночасовом заезде на велосипеде на время. Но когда велосипедистам начали вводить глюкозу в кровь, вместо того, чтобы давать им напиток, ожидаемого повышения эффективности не наблюдалось. В 2004 году джойкен Джойкендруп и его коллеги попробовали другой подход. Попросили велосипедистов подержать напиток во рту, а затем выплюнуть, не глотая. Это сработало. Само наличие спортивного напитка во рту оказалось важнее, чем его поступление в кровь и мышцы. Важно отметить, что эти исследования были плацебо-контролируемыми. Вкус напитков не различался. Однако трудно отделаться от ощущения, что эффект плацебо все-таки присутствовал, и многие ученые скептически восприняли полученные результаты. Только в 2009 году исследователи из Бирмингемского университета разрешили споры, проведя исследование, которое подтвердило эффективность употребления углеводного напитка. В нем применяли функциональную магнитно-резонансную томографию, которая показала, что области мозга, связанные с подкреплением награды, загорались, как только испытуемым в рот попадали углеводы. Важно, что ни сканирование мозга, ни езда на велосипеде не дали никаких эффектов, когда напиток был искусственно подслащен. Но положительный эффект вернулся, когда в него добавили мальтодекстрин – безвкусный и трудно определяемый углевод. Иначе говоря, сладкого вкуса сахара недостаточно, чтобы вызвать эффект. При этом во рту, судя по всему, находятся ранее неизвестные, И до сих пор неопределённые рецепторы, которые передают сигнал присутствия углеводов непосредственно в мозг. С точки зрения идеи центрального регулятора Тима Ноукса, мозг как будто высвобождает часть резервных возможностей, когда знает или ошибочно считает, что на подходе пополнение топливом. Эти результаты объясняют, почему углеводы дают толчок практически мгновенно и почему исследования показали улучшение производительности при нагрузках, длящихся всего полчаса. Есть еще одна деталь, которая демонстрирует, как сложен механизм управления мозгом. Эффективность углеводных напитков зависит от того, насколько вы голодны. В исследовании 2015 года бразильские ученые попросили велосипедистов проехать серию 20-километровых заездов в разных состояниях на сытый желудок. Завтрак в 6 утра, тренировка в 8 утра. На пустой желудок, без завтрака до тренировки в 8 утра. Натощак, как и на пустой желудок, но накануне вечером была тренировка, после которой спортсменам давали низкоуглеводный ужин. Когда напитком полоскали рот и выплевывали, больше пользы от него было в истощенном состоянии. Меньше на пустой желудок и вообще никакой на сытый. В ходе других исследований пришли к аналогичной закономерности при глотании спортивных напитков при нагрузке, длящейся менее полутора часов. Иначе говоря, они помогают только если в организме мало топлива в начале тренировки. На практике эти выводы означают, что спортивные напитки и другие углеводы в середине короткой гонки не важны, если на старте у вас полный желудок и есть запас топлива профессиональный совет «так нужно стартовать». На теоретическом уровне результаты становятся одним из самых сильных доказательств того, что ваш мозг заботится о вашем благополучии. Вы не в состоянии контролировать это сознательно, но механизмы срабатывают задолго до того, как вы достигаете точки физиологического кризиса. К 2013 году, когда в журнале «Мэнс Journal опубликовали широко известную статью о ведущих представителях видов спорта на выносливость, которые отодвинули от себя старую добрую тарелку с макаронами в пользу обильного количества полезных жиров. Диета LCHF стала рабочей концепцией в ультрабеговом сообществе, несмотря на неугасающий скептицизм спортивных диетологов. Нетрудно понять почему. Продемонстрированная Финни И обоснованная Стеллингверфом потеря спринтерской мощности на низкоуглеводном рационе с высоким содержанием жиров – незначительная проблема для большинства ультрабегунов. Они больше заинтересованы в том, чтобы успешно преодолеть всю дистанцию, чем уложиться в определенное время или обойти соперника. В гонках, которые длятся 12, 20 или 60 часов, как, например, печально известный марафон Баркли в Теннесси. Даже самые быстрые не могут поддерживать настолько интенсивный темп, при котором сжигались бы чистые углеводы, поэтому способность сжигать жир уже становится важной частью метаболического уравнения. Кроме того, одна из главных проблем для ультрабегунов – дозаправка. Как убедить свой непокорный желудок принять еще один спортивный гель или банан, или что-то еще, что вы пытаетесь забросить в пищевод после 12 часов гонки. И при этом хорошо бы не засесть в кустах. Годится все, что уменьшает зависимость от внешних углеводов и позволяет использовать в полной мере пламя внутренних жировых запасов. Подобные аргументы победили и в других длительных гонках, более протяженных, чем марафон, например, в триатлоне Ironman или Чтобы понять, насколько сильно рацион с высоким содержанием жиров влияет на работоспособность, команда, возглавляемая Джеффом Воликом из Университета штата Огайо, куда вошел и пионер LCHF Стивен Финни, набрала 20 топовых ультрабегунов и участников Iron Man, половина из которых самостоятельно перешли на диету LCHF за несколько месяцев или лет до этого, и пригласила их в лабораторию для исследований. Результаты, опубликованные в журнале «Метаболизм», в 2016 году показали, что адаптированные к жирам бегуны способны сжигать их вдвое быстрее, чем неадаптированная к ним контрольная группа. Во время трехчасовой пробежки на дорожке в умеренном темпе они брали из жиров 88% энергии, по сравнению с 56% у тех, кто придерживался стандартного углеводного рациона. Стоит отдельно сказать про последнее число. Даже на высокоуглеводной диете во время физической нагрузки вы все равно берете часть энергии из жировых запасов. Но бегуны, придерживающиеся диеты LCHF, подняли эту способность на новый уровень. Если ориентироваться на общепринятое мнение – Темпы сжигания жира выдающиеся, сказал Волик. Однако немногие из новообращенных адептов LCHF питались так же, как сватка. Потребляли 80% жира и обходились почти без углеводов. Зак Биттер, установивший в 2015 году рекорд США в беге на дистанции 100 миль 160 км, на дорожке стадиона, И Тимоти Олсен, который установил рекорд трассы на стомильном пробеге Western States в 2012 году и был одним из спортсменов, о которых писали в статье Men's Journal в 2013 году, говорят, что они обычно потребляют мало углеводов, но наращивают их уровень до и во время длительных тренировок и соревнований. Олсен, например, ест сладкий картофель вечером накануне длительных пробежек и принимает на дистанции один или два геля в час – 100 килокалорий углеводов каждый – во время соревнований. Как выяснилось, другие два спортсмена, упомянутые в той же статье в Men's Journal, склонялись к столь же умеренным пищевым привычкам. Например, диета с высоким содержанием жиров – который придерживается двухкратный олимпийский призер по триатлону Саймон Уитфилд, состоит примерно из 50% углеводов, 30% белков и всего лишь 20% жиров. Не совсем обезжиренное молоко и яичные белки, но все же ближе к стандартным рекомендациям по спортивному питанию, чем LCHF. Я связался с участником Tour de France, велогонщиком Дэйвом Забрискин, и спросил его об опыте питания низкоуглеводными продуктами с высоким содержанием жиров. Он ответил, что эксперимент был интересным, но вряд ли привел к улучшению результатов. Для длительной легкой тренировки это хорошо, для многодневных гонок, таких как Тур-де-Франс, нужны углеводы. Если судить по диаметрально противоположным мнениям на интернет-форумах и в социальных сетях, можно подумать, что нужно принять чью-то сторону. Либо вы сжигаете жир, либо углеводы, и горе вам, если вы сделаете неправильный выбор. На самом деле, как показывают данные Волика, все мы используем оба механизма. У обоих вариантов есть взаимодополняющие сильные и слабые стороны. Углеводы – быстрое топливо с ограниченной возможностью хранения, а жиры – неисчерпаемая, но ограниченная по скорости альтернатива. Учитывая это, имеет смысл стремиться к тому, что Луиза Бёрг из австралийского института спорта называет метаболической гибкостью, по максимуму используя оба вида топлива. Именно этого пытаются добиться ультрамарафонцы, такие как Биттер и Олсон, когда целенаправленно добавляют углеводы до и во время ключевых тренировок и соревнований сохраняя высокий общий уровень жира. Зеркальное отражение этого подхода – стандартная высокоуглеводная диета. Согласно ей, несколько тренировок в неделю начинаются при намеренно истощенных запасах углеводов. Это то, что Бёрк и многие другие исследователи по всему миру продвигали много лет после того, как в 2006 году Она сказала о гвозде в крышку гроба рационов с высоким содержанием жиров. Бёрг, энергичная австралийка с острым чувством юмора, занимает довольно странную позицию в мире спортивной науки. Она первой оказалась на должности руководителя отдела спортивного питания в австралийском институте спорта в 1990 году и теперь возглавляет команду из 16 человек. Много лет Бёрк помогала придать научную строгость исследованиям в области спортивного питания и опубликовала сотни статей в рецензируемых научных журналах. При этом она не научный работник. Ее основная роль в АИС в том, чтобы работать, как она сама выражается, на передовой и помогать австралийским спортсменам привозить домой медали с международных соревнований, например, Олимпийских игр. Бёрк четко усвоила, что бы ни говорила рецензируемая литература на любую спорную тему, важно слушать спортсменов. В начале своей карьеры она и ее коллеги были убеждены, что для повышения производительности необходима относительно высокая доза кофеина, принятая задолго до старта. При этом они не могли понять, почему велосипедисты упрямо пьют обычную колу в конце многочасовых гонок. Чтобы доказать, что велосипедисты ошибаются, Бюрк и ее коллеги разработали двойное слепое плацебо-контролируемое исследование влияния приема низких доз кофеина во время физических упражнений. Исследователи обнаружили, что он работает и отчасти благодаря этому сейчас повсеместно распространены энергетические гели с кофеином. Поскольку низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров продолжала набирать популярность среди представителей видов спорта на выносливость, Бёрг решила, что стоит вернуться к этой теме и еще тщательнее изучить стиль питания Сватки, предложенный Финн. Результатом стало мегаисследование под названием Supernova, показавшее, что адаптация к большому количеству жиров должна занимать больше времени три недели. И такой рацион подразумевает более высокую долю жира, как и предписывал Финни. Именно это привело Эвана Данфи и его товарищей по гонкам в Канберру в конце 2015 года. Если кто-то и выиграет Олимпиаду, придерживаясь диеты LCHF, то непременно они. Заход на 50 километров среди мужчин Одно из самых долгих соревнований на Олимпийских играх. Победители проходят дистанцию чуть меньше, чем за 4 часа. С 2019 года спортивная ходьба на 50 километров среди женщин также включена в программу Олимпийских игр и других крупных международных соревнований. Кроме того, правила спортивной ходьбы запрещают переходить на бег – поэтому возможная потеря высокой мощности не становится серьезной проблемой. Результаты исследования Supernova, опубликованные в 2017 году, подтвердили, что скороходы, придерживаясь диеты с высоким содержанием жиров в течение трех недель, превратились в жиросжигающие машины настолько, насколько это можно себе представить. К концу 25-километровой дистанции, пройденной в темпе соревнований на 50 километров, участники сжигали 1,57 грамма жира в минуту, что в 2,5 раза больше нормальных показателей у спортсменов, придерживающихся стандартного углеводного рациона. Это была хорошая новость. Проблема заключалась в том, что адаптированные к жирам спортсмены работали менее эффективно, потребляя больше кислорода для поддержания темпа. Как выяснилось, это было следствием цепи метаболических реакций, необходимых для превращения жира или углеводов в АТФ, конечную форму топлива, используемого мышцами для сокращений. Дело в том, что реакции с участием жиров требуют больше молекул кислорода. Если вы вышли на неторопливую прогулку, это не особенно важно. Но если вы бежите или идете в темпе, который требует максимально интенсивного дыхания, то все, что заставляет потреблять больше кислорода, вам мешает. Неудивительно, что в последнем и самом важном тесте проекта Супернова в соревнованиях в спортивной ходьбе на 10 километров спортсмены на диете LCHF в итоге показали худшие результаты, чем те, чья пища содержала много углеводов. Это плохая новость для тех, кто хочет выиграть Олимпийские игры, придерживаясь низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров. Но, как признаёт Бёрк, это всё ещё не последний гвоздь в крышку гроба высокожировой диеты. В конце концов, спортсмены-любители, бегающие на ультрадистанции, гораздо больше готовы пожертвовать эффективностью в обмен на возможность дозаправляться реже. Эта жертва может быть не слишком болезненной в менее интенсивных гонках на более длинных дистанциях, например, триатлонной гонки «Айронмен». Но в конце концов, после того, как участники провели несколько недель на «ЛСХФ», Результаты реальной гонки смотрелись очень обнадеживающе. В дополнение к национальному рекорду Данфи на 50 километров еще один скороход, участник исследования, установил африканский рекорд, а несколько других побили личные рекорды. На Олимпийских играх тем же летом Данфи приобрел небольшую известность, когда отказался обжаловать оставившее его на четвертом месте судейское решение. Сначала судьи дисквалифицировали японского скорохода Хируки-Араи за столкновение с Данфи на последнем километре гонки, но затем отменили решение. Японец занял третью ступеньку пьедестала, а Данфи уехал из Рио без медали. Но канадский спортсмен увез с Олимпиады еще один национальный рекорд – международное признание своего спортивного благородства и стойкое желание понять – отложенные преимущества диеты LCHF. В 2017 году Бёрк начала в Канберре исследование Супернова-2, собрав еще большую группу ходоков на более длительный период. Она поставила задачу определить, может ли трехнедельный цикл LCHF обеспечить метаболические преимущества, которые не проявляются сразу, но начинают действовать после возвращения к рациону с высоким содержанием углеводов. Пока я пишу эти строки, результаты еще не получены. Но, каковы бы они ни были, повышенный интерес к диете LCHF означает, что вскоре мы узнаем больше о том, как разные виды метаболического топлива влияют на пределы выносливости. питание «Циклическая наука», — говорит Бёрк, — «вы бы удивились, узнав, сколько новых идей на самом деле переосмысленные старые. Всегда есть шанс, что это просто новое повальное увлечение, как в своё время кручение обруча, и когда-нибудь оно закончится. Но есть и шанс, что наука откроет что-то новое». Сейчас Бёрк делает ставку на периодизированный подход к углеводам и жирам во время тренировок. Необходимо тщательно выбирать, какие тренировки будут выполняться с полной углеводной нагрузкой, а какие без. Цель не обязательно в том, чтобы увеличить потребление жиров непосредственно во время соревнования. Напротив, тренировки при углеводном истощении работают как жилет с отягощением, заставляя организм трудиться усерднее и вызывая более сильный адаптационный ответ. Проблема тренировок на грани полного истощения в том, что их качество, как правило, невысоко, поэтому нужно перемежать их другими, на которых спортсмен обеспечен достаточным количеством углеводов, чтобы поддерживать высокую интенсивность. В 2016 году Берг с коллегами опубликовали исследования, основанные на протоколе «Режима ожидания». Он подразумевает хорошую тренировку на углеводах в конце дня, за которой идет безуглеводный ужин. Затем на следующее утро тренировка средней интенсивности перед завтраком, которая выполняется в безуглеводном состоянии. Повторение этого цикла всего три раза в общей сложности за шесть дней дало улучшение на 3% в велогонке на 20 км. Такие протоколы и даже само слово «протокол» делают идею преднамеренного истощения в тренировочном цикле регламентированной и научной. Но, как отмечает сама Бёрк, разные спортсмены применяли такие модели на протяжении многих лет либо намеренно, либо по необходимости. Легенда велоспорта Мигель Индурайен, по слухам, сделал пятичасовые поездки на пустой желудок неотъемлемым элементом режима тренировок в 1990-х. Кенийские бегуны, несмотря на сильную зависимость от углеводов, часто на старте карьеры пребывают в такой нищете, что регулярно тренируются голодными. И альпинисты научились тренироваться также, чтобы увеличивать сжигание жира без ущерба для возможности использования углеводов во время трудных многодневных восхождений. Это подход к метаболической гибкости, выработанной в среде, где последствия умирания в конце гонки могут быть фатальными. В июне 2000 года альпинисты Стив Хаус, Марк Твайт и Скотт Беккес начали восхождение на Денале, самую высокую вершину Северной Америки по малохоженному и сложному маршруту Южного склона, известному как Словацкий директ. Денали, ранее более известно как МакКинли. Первое, и давшее ему название, восхождение по этому маршруту в 1986 году заняло 11 дней и потребовало провешивания более 300 метров перил по скалам и льду. Второе — 7 дней. В этот раз, при третьем прохождении словацкого директа, Хаус и его товарищи не взяли ни палатки, ни спальных мешков, а также минимум веревки. Они планировали преодолеть весь маршрут за один выход. Отчасти горы — идеальная площадка для экспериментов в условиях ограничения получаемой энергии. На восхождение вам придется нести все, что вы собираетесь съесть, а это немалое неудобство, особенно когда вы медленно карабкаетесь по вертикальным обледеневшим стенам. И типичный расход сил — необходимой во время восхождения и составляющей около 65-75% от вашего аэробного максимума, идеально подходит для того, чтобы получить энергию из обильных жировых запасов. Таскать еду в рюкзаке тяжело, но мы постоянно носим с собой большой запас энергии, объясняют Хаус и его тренер Скотт Джонсон в книге «Подготовка к новому альпинизму». Фокус в том, чтобы тренировать организм и питаться стратегически, сжигая много энергии и нуждаясь в меньшем количестве пищи. А значит, необходимо получить достаточно жиров в рамках сбалансированной тренировочной диеты для Хаоса это означало увеличение содержания жира в его рационе с 5 до 30%, проводить много тренировок на выносливость средней интенсивности – Возможно, даже устраивать многочасовые тренировки с утра на пустой желудок – методика, поработав с которой Хаус нашел ее полезной Этот подход Джонсон и Хаус применили к тренировкам выдающегося альпиниста и горного гида Адриана Баллинджера, обратившегося к ним за помощью в составлении тренировочного плана после неудачной попытки подняться на Эверест без дополнительного кислорода в 2016 году тестирование в лаборатории спортивных достижений Калифорнийского университета в Дэвисе показали, что метаболизм Баллинджера преимущественно сдвинулся от сжигания жиров к углеводам при относительно низкой частоте сердечных сокращений – 115 ударов в минуту. В зоне смерти, вблизи вершины Эвереста, где аппетита почти нет, а пищеварение и другие функции организма начинают отключаться – Из-за углеводной зависимости он остался почти без сил, его колотило от холода, а руки так онемели, что он уже не мог работать со страховочным снаряжением. Через два часа после начала восхождения он благоразумно вернулся в лагерь. Чтобы помочь Баллинджеру эффективнее использовать жировые запасы, Джонсон посоветовал ему добавить упражнения на выносливость натощак и перейти на рацион с высоким содержанием жиров. Поначалу изменения давались нелегко. Вместо обычных пробежек по 20 километров, теперь он мучительно и медленно шел 11. А времени уходило столько же. Но вскоре он стал выходить на пятичасовые тренировки натощак. Повторный визит в лабораторию 4 месяца спустя подтвердил, что его точка перехода между жиром и углеводами сдвинулась со 115 на 141 удар в минуту. Это позволило альпинисту получать больше энергии из жира во время восхождений средней интенсивности и сохранять драгоценные запасы углеводов для случаев, когда они действительно необходимы. Весной 2017 года Баллинджер и его напарник Кори Ричардс вернулись на Эверест, а Джонсон и Хаус удаленно наблюдали за их пульсом. На 19-километровом подъеме к передовому базовому лагерю выше самой высокой точки Северной Америки частота сердечных сокращений Баллинджера была ниже 120. Два дня спустя, когда альпинисты поднимались на северную седловину, она оставалась ниже 125. Разница с предыдущим годом была поразительной, и 27 мая Баллинджер присоединился к очень короткому списку тех, кто дошел до высшей точки Земли, получая кислород исключительно из своих легких, начатому Месснером и Хаббелером менее чем за четыре десятилетия до этого. Однако было бы ошибкой считать этот подвиг триумфом жира и только. Как утверждает Хаус, вы тренируетесь, сжигая жир, но соревнуетесь на углеводах. Оказавшись в горах, вы стараетесь, как советует Луиза Бёрк, максимально применять все имеющиеся у вас метаболические пути, используя углеводы как можно активнее. На словацком директе в 2000 году Хаус и его команда взяли с собой 144 энергетических геля, чистых углеводов, предположив, что каждый человек в час в течение 48 часов будет есть один гель и ничего больше. При таком подходе, уравновешивая потребность во внешних углеводах с преимуществами легкого рюкзака, а также базовой энергией своих жировых запасов. Они полагали, что смогут, пусть и на пределе своих возможностей, добраться до вершины до того, как закончится топливо. После 24 часов восхождения Хаус, Твайт и Бэкс прошли точку невозврата. У них не оставалось достаточного количества ледовых и скальных крючев, чтобы спуститься тем же путем. Время шло. Они боролись с недосыпом, леденящим холодом и физическим истощением. Пролезая то по скалам, то по льду, они дважды останавливались починить затупившиеся альпинистские инструменты. Через 48 часов у них кончилось топливо для горелок, взятых для того, чтобы топить воду. Из-за чрезмерных физических усилий и начавшейся горной болезни альпинисты отстали от графика приема геля, и силы начали стремительно и опасно истощаться. Предупреждающие сигналы уже нельзя было игнорировать. Судороги стали сильнее, а слуховые галлюцинации оставались в памяти, вспоминал позже Твайт. Иными словами, пределы, представшие перед Хаосом и его товарищами, пока не цеплялись за обледеневшие склоны, буквально резонировали в их разуме. Как и во всех других ограничителях, о которых мы говорили в предыдущих главах, предельному физическому кризису, здесь его роль сыграли мышцы, которые перестали сокращаться из-за нехватки топлива. Предшествует постепенно нарастающая серия тревожных сигналов. Сигналы, извещающие о падении уровня топлива, особенно громкие и настойчивы. Они дают самые убедительные доказательства непроизвольного упреждающего регулирования. Импульс от спортивного напитка, которым вы получите рот и который выплевываете, нарушение работы мышечных волокон, запасы топлива, которого истощены не более чем наполовину. Но их еще можно какое-то время игнорировать. Большинство американских альпинистов, как утверждает Твайт, боятся быть голодными, иначе они не несли бы столько чертовой еды. Хаус, Твайт и Бекс испытывали себя на прочность, подходя к своим пределам. Затуманенное сознание стало причиной того, что они ненадолго сбились с пути, пытаясь обойти по краю огромный ледяной зуб, торчащий на южной стороне Денале. Но, в конце концов, восходители нашли участок между ледяным зубом и самым крутым участком скалы, по которому можно было карабкаться, и снова взялись за дело. Наконец, после 60 часов беспрерывного восхождения Истощенные, голодные, обезвоженные и лишенные сна, они добрались до вершины. Затем, как марафонец, который пересекает линию финиша и продолжает бежать трусцой, Хаос и его товарищи продолжили путь, поскольку им еще нужно было спуститься.